Тридцать третье, гуру. Да, это верно. Человек так быстро и так легко забывает о наинужнейшем, как только очередная волна беспокойного житейского моря устремляется на него. Хорошо научиться эти волны встречать, крепко удерживая сознание на том, что важнее и нужнее всего, и без чего нечем жить будет в мире внеплотном. Для этого надо, чтобы учитель в сознании первенствовал, и чтобы его светлый образ не заслоняло ничто.